Вы обеспокоитесь тем, чтобы их догнать. Вы начнете ходить в опасные подземелья, чтобы поскорее получить новые уровни. И вновь погибнете. Вы потеряете деньги, предметы, вы станете бедными. Приключения станут попросту невозможными. И все ваши задания будут идти не по плану. Но даже в такой ситуации, выйдя наружу, давайте оставаться позитивными. Без единого лишнего слова это сообщение было передано дальше, по цепочке до самого конца. Настроение игроков и жителей стало подавленным.